29 декабря. Глава 7. Лариса. Осторожно, двери закрываются. Неумытая, не, не причесанная, помятая после бессонной ночи и похожая с синяком на скуле, Лариса выглядела так, что от нее шарахались даже полицейские овчарки. Пришлось отправляться в вокзальный туалет и спешно приводить себя в порядок. Зеркало подтвердило ее худшие опасения. На левой скуле действительно начал проступать приличных размеров синяк. Призвав на помощь всю имеющуюся в сумке косметику, Лара принялась за шпаклевку, мысленно уговаривая себя, что все могло быть и гораздо хуже. По крайней мере, ей не нужно, стремгла вбежать к клиенту. Еще нет семи, а встреча назначена на одиннадцать. Есть время навести марафет, Выпить кофе, может даже позавтракать, хотя сейчас воротит от одной только мысли о еде. В конце концов, даже в том, что ее поезд оказался не сапсаном, есть свои плюсы. Иначе Лариса прибыла бы в Москву часа в 2-3 утра, и что бы она делала тут в такое время? С грехом пополам замаскировав синяк, Лариса нашла в здании вокзала кофейню, которая работала даже в столь ранний час и выпила большую чашку крепкого, горячего и вполне приличного для подобного заведения кофе. Только сейчас Ларе пришла в голову мысль проверить обратные билеты. Ну, конечно, опять поезд дальнего следования и отправление поздно вечером. Ох, злато-злато, чудо в перьях! По твоей милости, Лариса могла бы остаться без корпоратива. Хорошо еще, что не опоздать на самолет в Доминикану. Но уж нет, с этим надо что-то делать. Лара поспешила в кассу, где ей неожиданно повезло. Удалось сдать билет и купить другой на Сапсан в вагон эконом-класса на 13.30. «Берите сразу и обратный», — посоветовала кассир. «Тогда получится дешевле». «Нет, спасибо», — усмехнулась Лариса. «Собственно, это как раз и есть обратный». Возвращаться в Москву, во всяком случае в обозримом будущем, она уж точно не собиралась. Меж тем время приблизилось к десяти, и Лара решила, что пора связаться с заказчиком. Вынув айфон, набрала номер некоего Александра, бывшего, как она поняла, из переданных через лату объяснений начальства помощником их клиента Селезнева. «Вы уже в Москве? Подъезжайте в башню Федерация, встретимся там в ресторане «Восток-Запад», не очень-то любезно отвечал Александр-помощник. И еще более нелюбезно отключился, прежде чем Лариса успела узнать, что это за башня такая и где она находится. Ох уж эти москвичи с их самомнением. Назначили себя центром вселенной, и почему-то считают, что весь мир должен знать их город как свои пять пальцев, а сами, небось, от летнего сада до зимнего дворца дорогу не найдут. Не переставая возмущаться наглостью помощника-олигарха, Лариса отправилась на поиски такси. Она была достаточно опытной путешественницей, чтобы знать, что ловить машину лучше отойдя на пару сотен метров от здания вокзала, если, конечно, не хочешь платить за такси, как за чугунный мост. Однако здесь, на площади трех вокзалов, похоже, этот закон не действовал. И пара сотен метров превратились чуть ли не в километр, пока удалось, наконец, остановить явно видавший лучшие виды серебристый форт. «Куда?» — с заметным акцентом спросил водитель, молодой парень по виду, выходец откуда-то с Кавказа. «В башню Федерация». «Это Москва-Сити, что ли?» «Возможно, Лариса знала это не лучше, чем он». «Пятьсот рублей!» Цена явно завышенная, но Ларе было уже все равно. Хорошо, поехали. маскову сити Лариса раньше видела только по телевизору и на фотографиях в интернете. И заключила, что в реальности комплекс смотрится, пожалуй, не хуже, только как-то уж слишком претенциозно, что ли. Башня Федерации оказалась парой неправдоподобно огромных небоскребов из бетона и синего стекла. Втиснувшись в крутящуюся зеркальную дверь вместе с двумя респектабельными мужчинами класса люкс, Лара почувствовала, как ее хваленая уверенность в себе, которые так восхищались Дашкой и Алена, улетучивается с каждой секундой. Запомнить данную охранникам инструкцию «налево, прямо, направо, холл бизнес-центра, дальше вверх по лестнице» оказалось выше ее сил. К счастью, Ларису пожалела молоденькая уборщица, которая накинула оранжевую куртку и провела заплутавшую гостью через улицу ко входу нужного заведения. «Вас кто-то ожидает?» Высокая блондинка-администратор была похожа на героиню голливудской мелодрамы, такая же отполированная и искусственная до мозга костей. «Да, мужчина, зовут Александром. Но я никогда его не видела и не знаю, как он выглядит. Пойдемте, я вас провожу». На самом деле, в этот раз Лариса прекрасно обошлась бы без провожатых. В столь ранний час в шикарном ресторане имелся только один единственный посетитель. Александр-помощник оказался совсем не таким, каким его вообразила себе Лара. Ей представлялся этакий развязный молодой блондин, не в меру энергичный и позитивный, как новогодняя реклама Кока-Колы. Но сидевший за столиком плечистый шатен в джинсах и синем свитере, Выглядел несколько старше, лет, наверное, на сорок с небольшим. Лицо его показалось смутно знакомым, но где она могла его видеть, Лара не сообразила и решила, что, видимо, это просто узнаваемый типаж успешного и довольного жизнью мужчины. Увидев Ларису, он привстал и заулыбался. И если бы Лара не злилась на него, то, возможно, нашла бы его симпатичным. Обручального кольца на пальце не наблюдалось, но Лариса отлично понимала, что это значит только одно — Александр не носит обручального кольца. За время работы с клиентами она достаточно повидала мужчин подобного типа. Такие мужчины, стильные, привлекательные, состоятельные, харизматичные, не бывают одни. У них всегда имеется очередная по счету жена и, как правило, целый комплект любовниц. «Доброе утро, Лариса! Как добрались?» спросил он, в свою очередь ее рассматривая. Лара невольно повернула голову, чтобы скрыть синяк. «Да толку-то!» «Отворачивайся, не отворачивайся, а последствия авральной эвакуации с поезда не скроешь. Что внешний вид, что настроение — все на высшем уровне». Но, по большому счету, ей было безразлично, что о ней думает этот человек. В конце концов, они видятся первый и последний раз. «Лариса Вячеславовна, с вашего позволения. В общении с клиентами она старалась не допускать фамильярности. А как ваше отчество, Александр? Может, обойдемся без отчества?» Он снова очаровательно улыбнулся. Но Лара сейчас менее всего была настроена на флирт с заказчиком. «Как скажете, Александр, у меня мало времени до поезда, так что, если вы не против, давайте сразу перейдем к делу. У вашего шефа есть ко мне вопросы? Или, может быть, претензии к работе монтажников?» «У моего шефа?» — переспросил он, и Лару это рассердило. «Он что, еще и тупой, этот помощник-олигарха?» «У вашего шефа?» Как мне сообщили, его зовут Александром Михайловичем Селезневым, пояснила она. И вчера на двери его квартиры установили систему нашей фирмы. Во что, попросили встретиться со мной, но не ввели в курс дела?» «А, вон оно что!» Он снова улыбнулся, хотя, по мнению Ларисы, тут это было совершенно не к месту. «Нет, не беспокойтесь, я полностью в курсе дела. Что вам заказать?» «Спасибо, ничего». Ларе не хотелось тратить время на чаепитие и светскую беседу поэтому она сразу же достала папку с бумагами, чтобы сначала на словах рассказать о системе сигнализации, а потом показать ее устройство и побыстрее откланяться. «Так что насчет вопросов ко мне?» «Один вопрос имеется», — услышала она в ответ. Как говорится, умная мысля приходит опосля. После того, как сигнализацию поставили, мой шеф запоздало сообразил, что пульт управления не вписывается в общий дизайн и решил его замаскировать. Ваши сотрудники могут это сделать, Смотря как он хочет его замаскировать, пожалуй, плечами Лара. если Александру Михайловичу нужно что-то особенное, возможно, лучше обратиться к специалистам по отделке помещений. Он хочет, чтобы было, как у его знакомых. Александр потянулся к куртке, висевшей на спинке стула достал из кармана айфон, поколдовал над экраном и протянул Ларисе. Вот как на этих фото. Судя по фото, знакомые олигарха стилизовали пульт управления под старый кассетный магнитофон. Поглядев на снимок, Лара только хмыкнула. Воистину, у богатых свои причуды. «Да уж, с этим точно не к нам. Это работа для дизайнера». Совершенно машинально она пролиснула фотографию и увидела новый снимок Александра-помощника с семьей. Он стоял, обнимая миловидную шатенку, рядом с двумя очаровательными детишками, девочкой лет шести и мальчиком лет четырех и золотистым ретривером на фоне новогодней елки. Все они, включая собаку, улыбались в камеру и выглядели, по мнению Ларисы, демонстративно счастливыми, будто снимались для рекламы. Лара усмехнулась про себя тому, что не ошиблась в догадках насчет семейного положения Александра, торопливо возвратила на экран предыдущий снимок и вернула телефон владельцу. «На самом деле в пользовании нашей системой нет ничего особенно сложного», — сообщила она. «Наверняка монтажники объяснили все после установки. Но ваш шеф зачем-то вызвал меня из Петербурга, «Так что мне придется повторить по новой». «Да, кстати, Александр, кому я должна буду все это рассказать и показать? Вам или вашему шефу, Александру Михайловичу?» «Давайте мне», — отвечал Александр, продолжая лучезарно улыбаться. Александр Михайлович улетел сегодня утром на Мальдивы. Но вы не волнуйтесь, я его первый помощник, и мне велено все проконтролировать, чтобы не было никаких технических неполадок». «Но чтобы заработали датчики, вам нужно будет ввести код», — нахмурилась Лара. «И делать это надо у него в квартире». «Не волнуйтесь, Лариса Вячеславовна, у меня есть доступ туда». «Хорошо. Тогда пройдемте в квартиру, чтобы я могла все наглядно продемонстрировать». «Вы спешите?» — все еще улыбаясь спросил Александр. Лара серьезно взглянула на него. «У меня, как у всей страны, послезавтра Новый год. И да, возможно, вы будете удивлены, но я спешу вернуться домой до его наступления». «А я-то надеялся угостить вас завтраком!» Разочарование Александра выглядело искренним. «Ну хорошо, если вы так торопитесь, то завтрак придется отложить». Он поднялся и пошел к выходу из ресторана. Лариса двинулась за ним. Проследовав мимо фонтана и галереи бутиков, они спустились на эскалаторе и оказались словно в театральном фае. Стены, колонны, пол — все в розоватом с прожилками мраморе. Вдоль скругленных стен Расставлено кресло для посетителей и ожидающих, в катках – буйная зелень. Лара, страстная любительница комнатных растений, невольно отметила, что цветы здесь хорошо подобраны и за ними грамотно ухаживают. Возле дверей шахты, вместо привычных кнопок вызова, она увидела терминал. Несколько полос нумерации этажей активны, заблокированы системой безопасности. Посторонним туда доступа нет. Александр приложил карточку к картридеру. Пока лифт, чем-то напоминающий космический аппарат, поднимал их на 56 этаж, Лариса благодаря зеркальным панелям кабины сумела еще лучше рассмотреть своего спутника. Высокий, телосложение крепкое, спортивный, ухоженный. Часы хорошей марки, одежда, стильная обувь красноречиво свидетельствовали, что жаловаться на зарплату помощнику олигарха не приходится. А еще — У него была приятная улыбка. Это Лариса подметила еще в ресторане, при первом же взгляде на Александра. Безусловно, женским вниманием он не обделен, пронеслось в голове. Жена, наверное, постоянно мучается от ревности. А может, и хорошо, что хозяина нет. Наверняка он оказался бы толстым, циничным и ужасно вредным новаришем, От одного вида, которого меня бы точно затошнило, а мне и так хреново после бессонной ночи. Похоже, квартира олигарха, точнее его апартаменты, слово «квартира» тут не очень-то подходило, занимала добрую половину этажа. От холла она отделялась достаточно просторным вестибюлем, где тоже стояли цветы и какая-то современная скульптура. И уже в этом вестибюле Лариса увидела входную дверь, недавно оборудованную охранной системой их компании. За дверью обнаружился новый холл-прихожая, уже принадлежащей квартире, площадью, как показалось Ларе, никак не меньше двадцати квадратных метров. Александр галантно помог Ларисе снять куртку и повесил ее одежду на вешалку. «Сумку можете оставить здесь», — он указал на специальную банкетку, стоявшую у стены, на которой висела картина по стилю, напоминавшая Пикассо. Пикассо Лара терпеть не могла со всеми этими его голубыми и розовыми периодами, техникой коллажей и кубистической тайнописью. «Но мне понадобится папка с документами», возразила Лариса. «Так возьмите ее с собой». Еще одна дверь между прихожей и жилым помещением, также снабженная оборудованием Ларисиной фирмы. Лариса остановилась и здесь проверила работу установщиков. Вроде все в порядке. Когда они зашли в апартаменты, Лара едва удержалась от эмоционального возгласа. Будучи менеджером по работе с клиентами в солидной фирме, она повидала немало роскошных квартир и элитных загородных домов, но такое жилье посетила впервые. Чего стоила одна только модель мотоцикла Харли Дэвидсон в натуральную величину, красовавшаяся посередине огромного помещения на вращающемся подиуме. Байк вписывался в декор так же органично, как стеклянная пирамида Лувра в антураж старого центра Парижа. «Какая прелесть!» — усмехнулась про себя Лариса. «Жаль, Алёна этого не видит, разговоров потом хватило бы на год». У нее даже мелькнула мысль сфотографировать мотоцикл, чтобы показать подругам, но Лара не поддалась искушению, помешало хорошее воспитание. В целом о хозяине апартамента в господине Селезнёве у Ларисы сложилось не лучшее впечатление. Интерьер, конечно, был дорогим, но, по ее мнению, безвкусным. Лара всегда считала, что дом это не изыски современных дизайнеров, а уютные мелочи, подушки, свечи, рамки с фотографиями и, конечно же, цветы в горшках и в вазах. А еще в доме обязательно должны быть голоса детей: запах домашней еды, разбросанные по полу игрушки, книжный шкаф и просто ощущение собственного, уютного маленького мира. Именно таким представляла себе дом женщина, которая вот уже много лет моталась по съемным квартирам, но, несмотря на отчаяние, продолжала надеяться. Здесь же, в роскошных апартаментах на 56-м этаже, не было ни одного цветка и ни одной семейной фотографии. Что же касается детских голосов, то Лариса не решилась даже представить себе ребенка, бегающего мимо этих окон, огромных от пола до потолка, воплощающих настоящий кошмар для человека с боязнью высоты. Лара, впрочем, ею не страдала, даже напротив, с удовольствием полюбовалась бы открывавшимся с такой высоты видом на Москву, но не хотела задерживаться, надо было спешить, быстренько все проверить, показать, рассказать, да и сматывать удочки, чтобы успеть на Сапсан. «Александр, система установлена качественно», — сообщила она через некоторое время. «Вашему хозяину отдали все карточки?» «Да», — кивнул тот. «Пару для сейфа и несколько карточек ключей для входных дверей. Одна из них у меня, как и брелок для дистанционного управления системой». «Хорошо. Тогда слушайте дальше. С помощью нашей системы можно управлять различными устройствами. Открыть или закрыть окна, включить или выключить свет». В случае попытки взлома замки будут мгновенно заблокированы, а на пульт охраны поступит сигнал. Остальное можно прочесть в инструкции по эксплуатации. Ну, вроде все. Остается только ввести код и посмотреть, как что работает. Выберите пять любых цифр, пожалуйста. «Давайте пока остановимся на пяти нулях», — решил Александр. А потом, когда приедет шеф, он придумает свой код. Хм, «Ладно, смотрите». Вы подносите карточку к замку, и он, как Ларчик, просто открывается. Беспроводная сигнализация хороша тем, что все охраняется благодаря радиоволнам, а не проводам. Теперь точно все, закончила Лара, и все-таки не удержалась от язвительного вопроса. А теперь скажите, стоило мне ради 15 минут приезжать к вам сюда из другого города? Разве недостаточно было объяснений установщиков? «Но вам же нужно убедиться, что все настроено верно», — без тени смущения отвечал Александр. «Тогда давайте подпишем документы и закончим с этим». Лариса села на краешек мягкого дивана цвета слоновой кости и достала из папки оба экземпляра договора. Помощник олигарха поставил на каждой странице подписи, похожие на детские каракули, и предложил снова спуститься в ресторан, выпить по чашечке кофе, но получил отказ. Обрадованная таким быстрым завершением работы Ларри, не терпелось поскорее вернуться домой в Питер и успеть на корпоратив, где ее, возможно, будет ждать Иван. Или не будет. И она все это просто себе придумала. Мне пора. Всего хорошего. Лариса уже приготовилась встать с дивана и распрощаться, как вдруг сработала сигнализация. Звук был настолько громким, что у присутствующих едва не лопнули барабанные перепонки. Подскочив, как на пружинах, Лара и Александр опрометью бросились к дверям. «Главное, входные двери не закрывайте, иначе мы с вами не выйдем отсюда», — командовала Лариса. «Только хозяин может второй раз сменить цифры кода датчика. К тому же придется оставить дверь открытой». «И что у вас принято делать в такой ситуации?» — спокойно поинтересовался Александр. «У меня принято сначала разобраться, что произошло», — съязвила Лара, как ей показалось, достаточно удачно. Сирена, наконец, замолчала. Лариса подошла к главному блоку управления и обнаружила причину ложной тревоги. Александр, по-видимому, случайно нажал на брелок, который положил к себе в карман. «Дайте сюда брелок», — потребовала Лара. «Вот возьмите. Зачем?» «Поставлю его на блокировку. Это делается вот так, видите?» — продемонстрировала она, возвращая ему брелок. «Теперь, надеюсь, я уж точно могу распрощаться. Если будут какие-то проблемы, звоните. Мой номер у вас есть». Лара еще раз с иронией посмотрела на макет мотоцикла, повернулась к выходу, и в это время послышался грохот захлопнувшейся двери. «Александр, ну что это опять такое?» — возмутилась Лариса. «А я откуда знаю?» — недоуменно ответил тот. «Она сама. Я туда даже не подходил. Думаю, это сквозняк. Видите, окно приоткрыто. Очевидно, горничная забыла закрыть». «Ладно, с этой проблемой будете разбираться сами», — заключила Лара. «Пойдемте». «Введите код и выпустите нас отсюда!» Они вместе подошли к двери в прихожую. Александр набрал комбинацию цифр, но дверь не поддалась. Лара в недоумении посмотрела на него. «Вы что, уже забыли код, который придумали всего несколько минут назад?» — предположила она. «Так я вам напомню, пять нулей!» «Ну да, я помню. Видимо, в вашей системе какие-то неполадки. Сейчас попробую еще раз». Он повторил набор. И снова безрезультатно. «С нашей системой все в порядке», — возмутилась Лариса. «Видимо, вы в первый раз набрали не пять нулей, как сказали, а какую-то другую комбинацию. Быстро вспоминайте, так как у нас с вами осталась всего одна попытка. После того, как код трижды набирается неправильно, дверь заклинивает намертво, и открыть ее могут только специалисты». «Я хорошо помню, что набирал именно пять нулей», — настаивал Александр. «И тогда и сейчас. Это точно какая-то неисправность. Попробуйте сами». Поколебавшись несколько секунд, Лара все же последовала его совету. «Ноль-ноль-ноль-ноль-ноль». Дверь возмущенно взвыла сигнализацией, и ее действительно заклинило намертво. «Александр, нет! Что вы наделали?» — закричала Лара, бессмысленно дергая дверную ручку. «Я? По-моему, это вы сейчас набирали код!» Судя по всему, он еще не понял серьезности положения и улыбался. Однако Ларри было не до смеха, ведь теперь они оказались заперты За все время своей работы она еще ни разу не сталкивалась с подобной проблемой и теперь судорожно соображала, что делать. Позвонить на фирму, попросить координаты монтажников, которые устанавливали здесь систему. А вдруг они, как и она, Лариса, специально приезжали на этот заказ из Питера? Конечно, это не конец света. Наверняка аналогичные специалисты найдутся и в Москве, Но сколько времени понадобится, чтобы их разыскать? Она точно опоздает на поезд, а значит, и на корпоратив. Может, лучше сразу позвонить спасателям?» Лариса обернулась и поискала взглядом свой телефон. Ну, конечно, он остался в сумке. А сумка? А сумка в прихожей, аккурат под картиной, смахивающей на ненавистного Пикассо. Вот ведь невезение. Однако даже в экстремальных ситуациях Лариса Дьяконова не теряла способности мыслить логически. Скажите. «Вчера, когда монтажники устанавливали систему, кто при этом присутствовал, вы или ваш шеф?» — поинтересовалась она. «Мы оба». «Это хорошо. Значит, у Александра Михайловича тоже есть карточка. С ее помощью откроется со стороны прихожей дверь. Надо ему позвонить и...» «Вот только Александр Михайлович как раз сейчас летит на Мальдивы». Помощник олигарха все еще продолжал улыбаться. «Он, конечно, человек влиятельный, но все же не настолько, чтобы развернуть самолет и вернуться в Москву. И даже если мы дозвонимся ему после приземления на острова, сомневаюсь, что он прервет свой отпуск и примчится сюда, чтобы открыть нам дверь. «Ну, надо же, что-то делать!» не сдавалась Лариса. «Тогда позвоните к нам на фирму. Номер указан на договоре». «Лариса Вячеславовна, ну что вы так нервничаете?» Александр вольготно сел на диване, закинул ногу на ногу и вытянул руки на спинку. «Почему бы нам не присесть, не пообщаться, не выпить кофе?» «У шефа прекрасный кофе, в этом он отлично разбирается. Хотите, я сварю нам по чашечке, кстати? А вы замужем?» От этого возмутительного вопроса Лара даже замерла на миг и уставилась на Александра с таким возмущением, будто он заявил, что ей срочно пора садиться на диету. «Не поняла, какое это имеет отношение?» процедила она сквозь зубы. «И вообще, с какой то стати мы перешли с вами на обсуждение личных тем?» «Ну а что еще делать, оказавшись запертыми в замкнутом пространстве?» Ему, похоже, было даже весело. «Пить кофе вы не хотите, только остается, что вести разговоры по душам. Хотите, я расскажу вам о своем детстве? Или о первой любви?» «Это случилось в детском саду в старшей группе. Слушайте, да перестаньте вы поясничать!» «Не выдержала Лариса. Немедленно звоните на фирму. Я бы и сама это сделала, но мой телефон вместе с сумкой остались в прихожей». «А все из-за вас, кстати». «Вас послушать, так получается, что я виновата во всем», усмехнулся Александр. «Дверь захлопнулась из-за меня. Без сумочки вы остались из-за меня. Интересно. А лето у нас было холодное тоже по моей вине». «Знаете, это совсем не смешно». Лариса опустилась в ближайшее к двери кресло. «Прекратите валять дурака и сейчас же звоните. А лучше дайте мне свой телефон, и я звоню сама». «Хорошо, хорошо. Только, пожалуйста, не нервничайте так». Он поднялся на ноги, похлопал себя по карманам, потом обвел взглядом комнату и вдруг переменился в лице. «Вот черт!» «Ну что еще такое?» — вскинулась Лара. «Боюсь, дело принимает серьезный оборот». Александр больше не улыбался. Он, кажется, даже побледнел немного. «Простите, Лариса... Вячеславовна, я шутил с вами, потому что не воспринимал ситуацию всерьез. Был уверен, что с мобильным телефоном любая проблема... «Может быть, решена за пару минут, но...» «Что? Но?» — с замиранием сердца спросила Лара. «Но мой телефон...» э, «Похоже, я забыла его в куртке, а она, как и ваша сумка, осталась в холле...» «За закрытой дверью».